Христофору Коломбо оставалось только запастись терпением. Он поселился в Кордове, чтобы добывать себе средства к жизни, снова принялся за составление географических карт. Не теряя мужества, он стойко переносил все удары судьбы, решив во что бы то ни стало добиться осуществления своего замысла. В Кордове ему удалось приобрести друзей и покровителей, которые представили его богатейшему гранду –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 Три каравелла Колумба снялись с якоря и оставив позади Отмель Сальтес, лежащую в виду городу Ольва в Андалузии, пустились в неведомую даль по волнам Атлантического океана. Конец первого раздела. Раздел второй. Первое путешествие Колумба на запад. Гран-Канария. Остров Гамира. отклонение магнитной стрелки, бунт на кораблях Колумба, земля-земля. Сан-Сальвадор, Гуанахани, взятие острова во владение. Санта-Мария де Консепсион. Рим. Фернандина, Лонг-Айленд. Изабелла, Крукет-Айленд.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 и прошел за день и ночь более пятидесяти лиг. Примечание. Лига. Колумб при оценке расстояний пройденных пути вел счет по морским лигам. Одна лига равнялась четырем милям или пяти тысячам девятистам двадцати четырем метрам. Конец примечания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 а долину, в которой она протекает, — райской. На другой день, крейсируя посреди залива, Колумб заметил в море одного индейца на утлом челне, удивительно устойчивом даже при свирепствовавшем в то время ветре. Взятый на борт вместе с челноком, индеец получил обычные в таких случаях подарки, а затем был высажен возле его оселения